«Слушаю вас», — сказал я. «Не торопитесь», — сказал капитан. «Мы вас долго не задержим. Всего несколько вопросов». «Слушаю», — повторил я, наблюдая, как Лысый раскладывал перед собой листы бумаги, чтобы начать записывать. «Вы Ракитин Дмитрий Александрович?» — спросил он. «Правильно». Старший лейтенант записал, затем кивнул капитану «Вы пошли на фронт добровольцем?» — вновь спросил капитан. Да. После курсов лейтенантов были направлены в 26-й стрелковый полк на должность командира роты. Да. Долго вы командовали ротой? Всего один день. После первого же боя нам пришлось отойти. Два человека наблюдали за мной с какими-то затаенными мыслями, и я под этими взглядами чувствовал непонятное беспокойство. Мысли неслись торопливо, восстанавливался в памяти каждый мой шаг. Вы отошли в составе батальона полка? Нет, с батальоном, а тем более с полком, связь была прервана. Значит, решение отступать вы приняли самостоятельно. Из батальона прибыл связной и передал устный приказ отступать. Простите, а почему вас все это так интересует? Кто вы? Старший лейтенант оторвался от бумаги, достал из кармана удостоверение и показал мне. Только теперь осознал я, что это были за люди. Капитан, сидя на подоконнике, покачивал ногой в начищенном хромовом сапоге и улыбался, приоткрывая в улыбке золотой зуб. «Что же это, допрос?» «Нет, просто уточнение некоторых фактов», — сказал капитан. «Пожалуйста, не волнуйтесь». Куда же вы отступали? На восток, естественно. С какой целью? Соединиться с другими подразделениями нашего полка и занять более выгодный для обороны рубеж. Соединились? Нет. Мы были задержаны группой генерала Градова на шоссе. Можете показать на карте, где именно? Капитан кивнул старшему лейтенанту, тот поспешно развернул передо мной карту. Я быстро нашел и место нашего первого боя, и деревню Рогожку, где мы оставили раненого Клокова, и место встречи с генералом Градовым. Вот приблизительно здесь. Капитан даже не взглянул на карту. Он не сводил с меня глаз. Что было дальше? В составе других разрозненных подразделений моя рота была брошена на оборону переправы через Днепр чтобы дать возможность отступающим войскам перебраться на другой берег. Сколько времени вы были в обороне? Почти сутки. Потом? После того, как наши войска прошли, мост был подожжен. Рота была уничтожена в боях с вражескими танками и пехотой. Большие потери понесли от налетов авиации. Капитан сорвался с места, он уже не улыбался. Что ты болтаешь? уничтожена Красная армия не может быть уничтожена, ты это запомни. Старший лейтенант незаметно кивнул капитану, и тот, как бы опомнившись, вернулся к подоконнику, потер ладони. Они, видимо, вспотели от внезапной вспышки гнева. Я сказал, красная армия никогда не будет уничтожена, это верно. Но роты которой я командовал, обороняя переправу, была почти полностью уничтожена. Старший лейтенант старательно записывал, голая голова его маячила перед глазами. Капитан смотрел в окно, пальцы рук, заложенных за спину, то сжимались, то разжимались от сдержанного напряжения. — А вы сами остались живы, — бросил он, не оборачиваясь. — Как видите, я был контужен и очнулся в воде. Связной помог переплыть реку. — Вы оставались вдвоем со связным? — спросил капитан более спокойно. — Нет. Переправились также политрук Щукин, старшина Свидлер. Капитан, обернувшись, смерил меня взглядом. — И вас не грызет совесть при мысли, что людей всех вы положили, а сами остались живыми? — Что вы! — Я был счастлив, что вышел из этого ада живым. Если бы вам довелось побыть там хоть полчаса, вы бы поняли, какое это счастье выйти из боя живым, из такого боя. Капитан прервал меня. Дальше? Дальше мы узнали, что окружены вражескими войсками в районе Смоленска. Капитан внимательно посмотрел на меня и вдруг спросил. «Каким образом к вам попало письмо обер-лейтенанта Биндинга?» «Оно у вас?» — спросил я с искренней радостью. Я думал, потерялась. «Вы знаете, что там написано?» «Конечно, я диктовал его сам». «Это письмо я вручу жене обер-лейтенанта, когда войду в Берлин. Пусть она узнает, какой у нее был муж». Ответ мой развеселил следователей. Старший лейтенант откинулся на спинку стула и хмыкнул, вытирая ладонью лысину. Капитан опять сел на подоконник и закачал ногой. — Как скоро вы собираетесь там быть? — спросил он. — Когда разобьем немцев? — Не раньше? — Нет. Капитан повел бровью, и старший лейтенант достал из папки знакомый конверт, подал мне. — Возьмите письмо. Кто может подтвердить все то, что вы нам рассказали? Политрук Щукин, полковник Казаринов, полковой комиссар Дубровин и многие другие. Старший лейтенант записал. Где они сейчас, не знаю. В комнату вошел майор, и все мы встали. Это был немного грузный человек в пенсне, добрый и усталый. Кровь как будто отлила от его лица. И щеки поражали неживой белизной. Грузное тело с массивными плечами было перетянуто новенькими ремнями снаряжения. При каждом движении ремни тихо поскрипывали. Он выразительно взглянул на капитана, словно спрашивая. Капитан улыбнулся, по-свойски хлопнул рукой по моему плечу. «Я думаю, что на этого парня можно будет положиться, товарищ майор», — сказал он. Разрешите идти? Всего доброго. Капитан и старший лейтенант вышли, и майор, подавая мне руку, назвал себя Самарин. Он сел за стол и взглядом указал мне на стул, пододвинул к себе тощую папку, должно быть, мое личное дело, и раскрыл ее. «Как вы себя чувствуете, лейтенант?» — спросил он утомленно и казалось безразлично. — Отлично, товарищ майор, — ответил я, вставая. — Сидите, сидите. — Москву хорошо знаете? — Так точно. Когда-то работал шофером, пришлось поездить по закоулкам. Майор, раздумывая, полистал мое дело, затем снял пенсне и стал протирать стеклышки скрипучим от крахмальной белизны платком. Вы поступите в распоряжение генерал-лейтенанта Сергеева. «Слушаюсь», — сказал я. «Завтра в 12 часов явитесь ко мне в управление. Я вас представлю генералу». Он написал на листочке адрес управления и подал мне. «Направление получите в канцелярии госпиталя». «Слушаюсь. Товарищ майор, разрешите побывать дома. Где вы живете?» на таганской площади разрешаю идите от красных ворот до таганской я спускался пешком город настороженно примолк над крышами зданий вздулись покачиваясь гигантские пузыри заградительных аэростатов метнулся ввысь еще неяркий луч прожектора чуть колеблясь Потрепетал некоторое время и погас. На площади возле Курского вокзала выстраивались в колонны красноармейцы, должно быть, прибывшие с эшелоном. Слышались отрывистые, нетерпеливые слова команды. Колонны двинулись вдоль садового кольца. Навстречу им беспорядочными рядами шли женщины в телогрейках, в валенках с калошами, в теплых платках. На плечах лопаты и кирки. Подростки пытались запеть, но голоса их срывались и глохли. Патрули проверяли документы, светя фонариками. От Таганской площади, под гору, к землянке гнали скот. Коровы, овцы, свиньи. Глухой гул копыт катился вдоль улицы. Трамваи остановились. Не могли пробиться сквозь стадо. Коровы мычали так, точно жаловались на свою горькую участь. Город тянулся бесконечно долго, а идти по булыжным мостовым тяжело. У свиней от худобы и усталости хребты выгнулись, остро проступали крестцы. Отащавшие от длинных перегонов скот на улицах Москвы, жалобные мычания животных, их покорность вызывали в сердце тоску и боль. Пожилая женщина, задержавшись, смотрела на коров и кончиком платка утирала слезы.